Часть 4. Путь на тянучки тулан После славной победы нашей в 15-й день месяца марта 1519 года Кортесу явилось множество косиков и знатных со всего Табаско. Приблизились они с большим почтением, неся подарки из золота, диадемы, фигурки ящериц, собак и уток, выполненные с великим умением. Еще привели они с собой двадцать молодых женщин, и среди них исключительную красавицу, дочь могущественного косика Пайналы, претерпевшую много бед. Ту самую, которая по принятию христианства получила имя Донья Марина. Кортес ласково принял подарки и заверил послов, что не желает войны, но будет рад, ежели жителю города вернутся в свои дома и его послушали. Даже больше, когда Кортес через Агиляра рассказал им о нашей святой вере, о едином истинном Боге и преподал им, как стать христианами, они охотно согласились отринуть идолов. Показал он им при этом изображение Девы Марии с бесценным ее сыном на руках и объяснил, что это «Матерь Божия» и что этому святому изображению мы и поклоняемся. Косики же ответили, что прекрасная госпожа очень им нравится, и они охотно оставят ее у себя. «Слава ли, на том месте прервал меня?» Он сказал, что тамошние косики проявили себя трусами и потому заслужили все, что произошло с ними дальше. Я же не вижу беды в том, что честные люди отреклись от заблуждений и приняли истинную веру. Вместе с превеликим торжеством мы соорудили алтарь со святыми изображениями Девы Марии и креста. Бартоломе де Ольмедо отслужил торжественную мессу, на которой присутствовали все окосики и знатные. Тогда же мы с великим церемониалом переименовали городок этот в Санта-Мария-де-Ла-Виктория, и тогда же брат Бартоломе с помощью переводчика Агиляра произнес прекрасную речь об утешениях нашей святой веры и о мерзостях язычества, после чего все подаренные нам женщины были крещённы. Это были первые христиане в самой Новой Испании, и Кортес разделил их между капитанами. Донья Марина, самая красивая, умная и расторопная из всех, досталась Алонсо Эрнандесу Пуэрто Кареро, славному и знатному рыцарю. Ещё пять дней пробыли мы у Санта Марии, И все это время Кортес получал косиков насчет величия нашей родины и ее государя, и пожелали они все стать верными вассалами. Это были первые подданные его величества в Новой Испании. Тулаули Коли смеется, и я не могу понять, чем этот смех вызван, а он отказывается объяснить и просит продолжить рассказ. «Я продолжаю». И Господь свидетель, ни единым словом я не слукавил против истины. Было все так, а не иначе. Мы оставили гостеприимный город и вновь вышли в море, взяв курс на земли иные, куда более богатые, чем нынешние. И в святой великий четверг вся армада прибыла в гавань Сан-Хуан-де-Улуа, где и встали на якорю материка, а на главном судне – подняли королевские знамена и вымпелы. Не прошло и получаса, как появились две очень большие лодки, и в них мы увидели множество индейцев-мешиков. Они держали курс прямо на главный корабль. Безо всякой опаски они взошли на палубу и спросили, где наш косик. Донья Марина указала им на Кортеса. Они к нему подошли со многими поклонами и иными знаками почтения, как то требует индейский церемониал. Они приветствовали его от имени великого Мотыкусумы, своего синьора, который хочет узнать, кто мы и что мы намерены делать в его стране. Если у нас в чем-либо недостаток, они сейчас же готовы его восполнить. Кортес со своей стороны поблагодарил их за учтивость и готовность помочь, велел угостить едой и питьем, а также одарил их синими стеклянными бусами. А потом сообщил, что мы прибыли, чтобы ознакомиться с этой страной и завязать торговый обмен. Дурного мы не помышляем, посему опасаться нас нечего. Послы уехали удовлетворенные. Мы же высадились на берег с лошадьми и артиллерией. А на другой день, Пасху Святого воскресенья прибыл с Большой Свитой совместный губернатор по имени Тентиль. С тремя поклонами на индейский манер приблизился он к Кортесу и затем поклонился и нам, стоявшим подле, и снова пришлось отвечать на вопросы. Кортес с превеликой учтивостью сообщил, что мы христиане и вассалы величайшего в мире сеньора императора Карла. «По его верению мы прибыли в эту страну, о которой, как и о ее великом властителе, наш государь уже давно и много слышал. Он и хочет подружиться с Мотекосумой и заключить союз. Но для всего этого Кортесу нужно знать, где проживает Мотекосума, чтобы лично его приветствовать». Тинтир ответил высокомерно. «Ты только что прибыл». А посему правильнее было бы не требовать сейчас свидания с нашим поверителем, а сперва принять подарки, какие он посылает, а затем уже передать свои желания мне. При этих словах он из деревянного ларя стал вынимать множество драгоценностей, одну чудеснее другой. Приказал поднести более десяти карг белой одежды из хлопчатобумажной ткани или из очаровательных пестрых птичьих перьев. Съясные же припасы выгружались на берег в несчетных количествах. Все это Кортес принял с изяществом и веселой простотой и со своей стороны одарил пришедших граненными стеклянными самоцветами и другими блестящими вещами. Предложил он также, чтобы местным жителям было объявлено «стекаться на обмен с нами, ибо у нас есть много вещиц, которые мы охотно уступим за золото». Тут же он велел принести парадное кресло с инкрустацией и росписью, несколько кусков марказита, завернутые в дорогие надушенные платки – Нитку граненных стеклянных бриллиантов, кармазинную шапку с золотым медальоном и изображением победы конного святого Георгия с копьем над драконом. И спросил лишь, когда и где можно будет предстать пред самим Моты Косумой. Сентиль принял подарки и ответил, что Матекусума, несомненно, обрадуется вести о своем собрате, нашем великом короле, а посему он немедленно отправит ему подарки и передаст ему ответ. Мой враг встал и отвернулся от меня. Он стоял, глядя в лес, будто пытаясь увидеть нечто недоступное моим глазам. И напряжённая поза его свидетельствовала о глубочайшем душевном волнении, которое я не смел нарушить вопросами. «Будь проклят тот день», — сказал Ягуар, не оборачиваясь ко мне. «Будь проклят». Это проклятие запоздало. С неделю мы провели в ожидании, занимаясь обустройством лагеря. Вдруг однажды утром показался большой караван тяжело нагруженных носильщиков. Во главе их ступал Тинтиль и с ним еще другой великий мешикский косик Кентальбор. Приблизившись к Кортесу, послы преклонились, дотрагиваясь рукой до земли у его ног и целуя ее. Затем нас всех окурили из кадильниц а потом повели учтивую речь, полные приветствий и пожеланий, пока не дошли и до принесенных подарков. Разостана была большая циновка, на нее наложили разные хлопчатобумажные материи, а затем стали извлекать чудесные предметы, прежде всего диск из чистейшего золота, но величиной с колесо-повозки. На поверхности его было изображение Солнца и людей, исполненное с великим умением. Затем появился второй диск, еще больших размеров, но из серебра и с изображением Луны. Попросив шлем у Кортеса, послы доверху наполнили его золотым песком, добытым, по их словам, прямо с приисков. Нам этот подарок казался бесценным так как давал уверенность, что в этой стране действительно добывается золото. Далее на ценовку лигри золотые звери и птицы, искусно сделанные и очень красивые, ожерелья и браслеты, опахала и веера, из перьев удивительного зеленого цвета, несколько тюков тончайшей материи. Передавая все это, послы просили Кортеса принять дары столь же благосклонно, сколь они были посланы великим Мотекусумой, который искренне рад прибытию чужаков. Но, невзирая на ласковые слова, Мотекусума явно не желал встречаться с нами, силясь откупиться дарами. Кортес же был настойчив. Неоднократно он благодарил послов и наградил их двумя рубашками голландского полотна, синими бусами и другими мелочами. А перед отъездом их дал им еще для Мотекосумы бокал флорентийской работы с позолотой и рисунками. Послы отбыли. Для нас вновь потянулось ожидание. Оно давалось нам тяжко, ибо хлеб наш плесневел, в мясе заводились черви, а продуктов нам поставляемых было не так и много. Меж тем до возвращения послов случилось еще одно весьма важное событие. В лагере появились пятеро индейцев. По языку и одежде они не походили на мешиков. Особенно удивил нас их обычай прокалывать нижнюю губу в нескольких местах и вставлять в нее куски цветного камня и золотые пластинки. Подобным образом были изукрашены и их уши. Ни Донья Марина, ни Агиляр не понимали их языка, и только когда двое из них стали говорить помешекски, разговор завязался. Кортеса и нас они приветствовали от имени своего владыки, который прислал их сюда, так как думает, что столь ряд важные люди принесут немало пользы и ему. Пришли бы они и раньше, да опасались мешиков, с которыми враждовали издавно. Много полезного узнал Кортес от них, о противниках и врагах Мотекосумы, которых оказалось немало, и, предвидя грядущие сложности, Кортес обращался с послами хорошо и просил как можно скорее опять вернуться. Предатели Не сдержал гнева от Лаули Коли, и он имел на то право, ибо многие, с кем случалось встречаться Кортесу, стали после помогать нам и воевать против Мешиков. Но как можно было винить их, живших в вечном страхе, пред кровавыми идолами Мешико? Однако на эти мои слова Тлоули Коля, обычно весьма сдержанный, ответил вспышкой гнева. Он вскочил и швырнув в костер недоеденную лепешку, разразился бранью. Воины, что сидели неподалеку, тоже вскочили. Они ждали приказа. Готовы убить нас. И я видел на лицах желание получить такой приказ. Я крял свой несдержанный язык, а Педру, стоя на коренях молился. Тогда один воин приказал ему замолчать. Но Петру лишь громче заговорил, призывая Господа обрушить молнии на головы дикарей, поразить их громом интересной немочью, а ягуара и вовсе не зринуть в гиену огненную. Когда же воин, раздраженный неподчинением, ударил Педру копьем, тот захохотал и упал на землю, целуя ее, и прося у Девы Марии о милосердии. Но вот Тлаули-Коли успокоился. Он подал знак, и воины вернулись к прежним своим занятиям. Хотя с нас они не спускали взгляда. И я, страшась повторения поступка, решил больше не рассказывать о нашем путешествии. Но сам принялся выспрашивать Тлаули-Коли о его жизни. Я умолял его продолжить рассказ о чудесном спасении, и сам поведал о святых отшельниках, которым не единожды помогали звери. Мне казалось, что вот он, случай, достучаться до темной души Тлаули Коли, доказательства милосердия Божьего и любви истинной. Он же, выслушав мои пламенные речи, сказал, «Ваш бог властвует над зверями, но и наши боги делают то же». «Много времени провёл я в лесу, и ягуар не покидал меня надолго. Он уходил лишь для того, чтобы вернуться с добычей. Он приносил мелких животных и птиц, и разодрав их, клал возле моего лица. Так сырое мясо и кровь стали моей едой». «Ещё ягуар вылизывал раны, и те зарастали, словно по волшебству. А может, так оно и было» поскольку я уже понял, что зверь этот послан был неспроста. В день, когда я сумел встать на четвереньки, я поклонился моему спутнику, сказав «Спасибо тебе». И пусть слова мои были лишены всякой красоты, ибо был я молод и не умел в искусстве речи, но исходили они от сердца. Ягуар понял это и ласково потерся о моё плечо. «Позже». Он вывел меня, еще слабого, к людям. Тогда-то я и узнал, что в тот набег тискокцы убили многих и многих увели, среди прочих двоих моих братьев, которых мать уже полагала умершими. Она и меня не чаяла увидеть, и сначала не поверила, что это я, Тлаули и прочие не поверили тоже, меня окружили, Люди, каковых я знал с детства, глядели на меня со страхом, показывали на мои раны и говорили, «Разве может человек выжить после такого?» Мой же рассказ о звере, спасшим мне жизнь, и вовсе привел их в смятение. Они не знали, злой ли я дух или же бог, который принял обличье человека. А потому староста постановил не чинить мне вреда, но запереть. А сам он послал гонца к косику по имени Ицкуатр, что означает «обсидиановый змей». Мне позволили умыться и накормили едой, каковая, однако, показалась пресной и невкусной. В я провёл семь дней, отдыхая и вновь возвращаясь к прежней человеческой жизни. Ночами до меня долетал грозный рык ягуара. Каковой мои соплеменники сочли предупреждением. Они стали относиться ко мне как относятся, если не к Богу, то к человеку знатному. Ицкуатер же прибыл на восьмой день, а его приближение донесли гонцы, и староста начал готовить встречу. Меня умыли, а тело смазали древесным соком, придавшим коже блеск и приятный аромат. Матушка принесла новые одежды, и, испугавшись, что встреча эта будет посредней, обняла меня. А я заглянул в ее глаза и увидел, что они сухи, как старые колодцы. Лицо же матушки изрезали морщины, а волосы тронула седина. «Я стану воином», — сказал я ей, — «и приведу в твой дом рабов». Который избавит тебя от тяжёлой работы. Я пришлю золото, зелёный камень ни ткани, сотканные из птичьих перьев. Я сделаю всё, чтобы ты снова улыбалась. И матушка моя улыбнулась мне, ответив, «Ты ещё дитя, мой Тлаули Когда я покинул хижину, то увидел, что косик приближается. Он ехал на носилках, каковые несли четыре сильных раба, и Паланкин был богато расшит узорами и украшен жемчугом. Его сопровождали десять воинов с луками, копьями и щитами. Староста вышел навстречу и упав на корень и поцеловал землю. О, великий косик ицкуатер, славный своей силой и мудростью, мы приветствуем тебя! И просим простить за то, что потревожили твой покой всем малым делом. Однако лишь твой разум способен разрешить его. И по знаку старосты люди принесли скромные дары, выражая радость и почтение. Косик принял дары благосклонно и сам одарил старосту свитком тонкого полотна. Приветствия длились долго. И завершились тем, что староста вновь изложил суть дела, а люди подтвердили, что всё сказанное — истинная правда. «Это тот мальчик», — сказал Эцкуатр и сделал мне знак приблизиться. «По велению его я повторил историю со мной произошедшую, и сердце моё билось часто, предвкушая перемены». А следует сказать, что Ицкуатр был человеком особым, пусть и не владел он обширными землями, но воином, слыл храбрым, а правителем, мудрым, говорили, что он мог бы жить в Тенучтитлане и стать советником Монте-Сумы, но чего то предпочел остаться на отцовских землях, где правил и всячески приумножал богатство свое и народа. «Я заберу этого мальчика», — сказал Ицкуатр, и никто не осмелился перечить, «и отведу его к людям Ягуара, ибо им принадлежат его тело и дух». Позже я узнал, что косик прислал моей матери ларец, доверху наполненный золотым песком, Три мерки тонкой ткани, расшитый перьями плащ и четырёх молодых сильных рабов. В тот же миг я трепетал, предвкушая нечто, чему не знал названия. Мы выступили утром, и видя мою слабость, велел мне сесть на носилки. Сам же пошёл рядом, хотя было подобное непостижимо. Но возражений моих он слушать не желал, А на упорство разозрился, сказав, «Песок не повредит моим ногам, Хуже будет, если ты погибнешь в пути». И я смирился. Так мы добрались до сирения, Которое показалось мне огромным, Ибо прежде я не видел каменных домов. А Ицкуатриус, сказавшему, что это лишь малая тень, тянуть чтитлана», Не поверил. В доме моего нового наставника я провел долгие месяцы. Раны мои зажили, и даже рубцы разгладились. А обсидиановый змей взялся учить меня чтению и письмо. Рассказывал он о том, как читать знаки и измерять время. Я же страстно постигал все, благодарный за эту неслыханную милость. Теперь я понимаю, что исполнись воля моего отца, и окажись я в терпочкали, я не постиг бы десятой доли того, что подарил мне Ицкоатр. Он нарушил правила, открыв воину дорогу жреца, а я, словно чувствуя великую ответственность перед ним, старался не уронить ни одной крупицы знания. Вскоре я знал наизусть многие песни, В каковых рассказывалось о сотворении мира и о жизни его, о создании городов, о войнах, о героях и всяком, чему случалось быть в жизни народа Мешиков. Я научился красиво говорить и сам слагал стихи. Однако не следует думать, что выбор мой изменился. Врата Калюмикака не влекли меня. Я был рожден воином и верил, что обсидиановый змей знает, что делает. Когда же минул год, Ицкуатрю вберел мне собираться. Время пришло, мальчик. Он обнял меня, как будто я был его собственным сыном, с которым ему не хотелось расставаться. А может, так оно и было. Ведь всеобщая Цин послала обсидиановому змею шестерых дочерей, одну прекрасней другой. Но единственный младенец мужского пола умер не проживый дня. Старшая из дочерей, прозванная Атототр, что означало «водяная птица», уже готовилась к замужеству. Младшая же лишь училась ходить. Ее назвали Киаушочитель – «водяной цветок». И она крепко держала сердце сурового змея в крохотных ладонях. И потому удивился я, когда Ицкоатр попросил об одолжении. «Ты ещё юн», — сказал он. «Но время идёт быстро. Когда ты станешь воином, многие захотят отдать за тебя своих дочерей. Я же хочу, чтобы вспомнил ты тогда обо мне и моей Киа». Она же, сидящая на коленях отца, повернулась и протянула ко мне руки. Точно желала скрепить обещание, которое я не дал, но дать собирался, хотя и медрил, осрепленный величайшей честью. Кем был я? Мальчишкой, которому лишь предстояло вступить на дорогу солнца. Кеа, дочь косика и мудреца. Тогда же от имени дочери Ицкоатри преподнес мне браслет тонкой работы с двумя камнями. Я же отдарился ожерельем из перью в калибри, и Киа с радостью надела его. Я знаю, что она носила это ожерелье, пока оно не рассыпалось от старости. Ее же дар со мной. И Тулаули Коли показал мне браслет. Он представлял собой цепочку, каждое звено которой было выполнено в виде листа. замок же, две половины цветка, которые соединялись вместе. Тогда я спросил Ягуара, сдержал ли он слово, данное наставнику. «Нет», — ответил Тлаули Коли. «На сдержу». И мне было непонятно, как именно он собирается исполнить обещание, А то не стал ничего объяснять. На этот вечер беседа была закончена. А утром мы вновь двинулись в путь. Сейчас шли медленно, будто бы наши стражи вынуждены были преодолевать незримую преграду, что давалось им с превеликим трудом. Земли же эти мало отличались от прежних. Они были яркими, полными жизни». И в то же время отданными во власть идолам. Чем дальше ноги уносили меня от осажденного Мешико, тем чаще мысли мои возвращались к событиям недавним, а именно к нашему пребыванию на берегах Новой Испании. Помнится, остановился я на ожидании, что затянулось. Нам изрядно надоело сиденье на берегу, каковое вызывало многие разговоры и упреки в робости. Особенно ерились люди Веласкиса. Им не по нраву была власть Куртеса. И дабы не усиливать Распри, он мудро отдал приказ выступать. Мы двинулись наугад и шли, пока не пришли к маленькому поселению. От людей там мы узнали, что находимся близ семиаполы. И хочу сказать, что в город этот мы вошли с миром из благословения Косика, человека, несомненно, мудрого. Он предпочел встретить нас дарами, но не стрелами. С ним же Кортес завел беседу, из которой после получилось многое. Косик говорил охотно. Он жаловался, что лишь недавно его страна подчинилась Мешику, и отняли они у них все, особенно золото. А страх перед Мешиками и Мотыкусумой семьи апарьцев столь велик, что и помыслить они не смеют о сопротивлении. Он молил о защите, говоря, что лучше отдаст дань Богу милосердному, каковому довольно лишь золото, чем будет посылать своих подданных в Мешико, где ему готова на страшная участь быть принесенными в жертву. И тут косику не о прибытии в Семиаполу Пятерых мешекских чиновников для сбора налогов. Я видел, скор сильно перепугало его известие. Он поберел и весь затрясся, тотчас позабыв о нас. Все засуетились, готовя угощения и напитки для нежданных гостей. Прибывшие прошли мимо нас, не удостоив взглядом. А мы разглядывали богатое убранство послов, удивляясь увиденному. Разрисованные лица придавали им вид чудовищный. Блестящие волосы были зачесаны вверх и скручены узлом, а его украшали розы. В руках послы держали особые посохи с крючками, и за каждым шел раб с опахалом. Косик и прочие именитые люди-семиаполы склонились пред пришельцами, а те разразились бранью, пеняя, что жители города пустили нас». И за этот проступок Мешики потребовали двадцать юношей и столько же девушек для умилостивления их божества у Ицелопочтри. Узнав через Донью Марину и Агиляра о том, что говорят послы, Кортес ужаснулся. Он верил солдатам пленить Мешиков, что те охотно и сделали. А толстый косик, боясь, Кортесов больше, чем монте поспешил заявить, что более не желает подчиняться Мешикам. Он же стал уговаривать Куртеса принести в жертву самих послов, но тот отказался, имея на пленников свои планы. Он верил перевести их на корабль, якобы для того, чтобы быть уверенным, что пленники не сбегут. Там, впрочем, их освободили от цепей и двоих отправили к Мотыкусуме с заверениями в преданности и дружбе, а также в готовности помочь управиться с мятежным городом. Местному же косику Кортес объявил, что готов защищать их до посредника при крови, но им нужно примкнуть к нам теснее. В конце концов, скривано Диего де Годой составил формальный акт подчинения Семиаполу и прочих городов тотонаков его величеству императору Карлу. Это укрепило дружбу и мир». Мы продолжали строиться, и тотонаки охотно помогали возводить новую крепость, видя в нас защиту от прежних своих хозяев. Меж тем, великий Моты узнав о мятеже тотонаков и захвате своих чиновников, стал собирать войска. Однако войны не случилось. Двое пленников, освобожденных Кортесом, достигли Мешико и сообщили о поклонах и заверениях Кортеса в мире. И Господь Бог склонил сердце Мотекосумы на милость. Вместо войска в Семяполу прибыли послы, среди которых было двое племянников Моты и четверо пожилых и мудрых становников, которыми предстояло принять решение. Они сердечно благодарили Кортеса за освобождение Мешиков И говорили, что тотунаки не уничтожены, лишь потому что в своей стране приютили Кортеса, а потому прощены. Кортес передал послам прочих пленников, просил извинить местных жителей, ибо отныне они подданные императора Карла, а потому не могут платить дань великому Мотекусуме. Впрочем, сам Кортес со своими товарищами вскоре прибудет в Мешико, чтобы лично представиться Мотекосуме, и тогда все вопросы будут разрешены легко и без остатка. Конечно, подобное заявление послов не обрадовало, однако же они не нашли в чем упрекнуть Кортеса. Тлаули Коли назвал его «злой Я же не видел ничего дурного в хитрости, каковая, быть может, сберегла многие-многие жизни, а ко всему позволила нам пустить корни в сию благодатную землю. Семья Апальца же, увидев, сколь любезные и почтительные с нами мешики, прониклись еще большим уважением. Они решили, что раз великий Мотыкусума шлет не войска, а послов с богатыми дарами, то верно от того, что опасается нас. И тотунаки первыми назвали нас тиулями, что означало «малые боги». А многие другие косики, заслышав о произошедшем, стали присылать к нам людей с богатыми дарами. Это убедило нас продолжить путь. Всей душой стремились мы в Мешико, о котором многое слышали. и Не стоит думать, что дорога наша была проста, случалось нам и воевать. Так многие полегли в стычки с воинственными тлашкальцами, не желавшими пропускать нас к землям Мотыкусумы. Неистов был молодой и шикотен Катер, разгневанный тем, что Кортес запретил тотанаком славить прежних идолов и дал им слово истинного бога. Не единожды стояли мы против тлашкарских войск, всякий раз моля Господа о защите, и он, слыша наши голоса, раз за разом отдавал нам победу. А закончилось все тем, что милость Божия с ней зашла и на Шикотен Катря, и советников его, которые отринули войну и пришли просить о мире. Говорили они про хитрость Монтекосумы, желавшего изничтожить свободомыслящий тлашкарь нашими руками, либо же нас руками тлашкальцев. Заверил Кортес, что не желает зла ни городу, ни людям но только просит отдыха и право пройти по землям ибо желает он встретиться с мотыкосумой